Часть пятая Долг перед видом Болон прорубался сквозь джунгли. Сзади расширял тропу тетран. Последними шли сестренки. «Левее на 10 градусов!» — крикнула Мириван. Болон взял левее. Наушники шипели, их хотелось выключить. Но Болон упрямо изображал несгибаемого космодесантника. Зачем? Перед кем? Мышцы наливались усталостью. «С завтрашнего дня начну качать мускулы», — решил он. Сколько до него? Около ста метров. Острая, как бритва, мачете легко перерубала самые толстые лианы. Но все же это была тяжелая работа, даже в экзоскелете. Под ногами хлюпало. Сотни пиявок пытались присосаться к комбинезону. От мысли, что его группа Могла высадиться в подобный мир, накатывала волна злобы. Хроники, вызывает база, вызывает база. Как дела, как дела, прием, прием, прохрипели наушники. Все нормально, все нормально, мы рядом с целью, рядом с целью, прием, отозвался Тетран. Понял вас, понял вас, рядом с целью. Конец связи. Струя крови ударила, в забрало шлема. Булан, приняв залиану, перерубил толстую, десятиметровую змею. Ругаясь и яростно размахивая мачете, он отступил на пару шагов. Сорвал мясистый лист и протер забрало. Две половинки змей корчились, ломая суча деревьев и пятная все вокруг кровью. Выждав, Пока они успокоятся, Булан пошел дальше. «Стоп!» – скомандовала Мириван целую вечность спустя. «Мы над целью!» «Сколько до нее?» «Восемь метров!» «Начнем копать?» «Я вам начну!» – обругал их болан. «Сожжите джунгли на сто метров вокруг!» «Ставьте маяки!» Мириту, с сожалением, щелкнула предохранителем и повесила лазерный бур за спину. Мереван тем временем достала из рюкзака четыре черных шара с кулак величиной, один бросила под ноги, остальные в джунгли, в разные стороны. База вызывает хроники, вызывает хроники, прием. Слышу вас, слышу вас, прием, тут же отозвался Артем. Установили маяки, установили маяки, объект под ними, объект под ними, глубина 8. Глубина восемь. Прием. Понял вас. Понял вас. Маяки треугольником. Маяки треугольником. Объект на глубине восемь. Объект на глубине восемь. Сейчас заберу. Сейчас заберу. Нет, завопила Мериту. Сначала нас. Сначала нас. Испугались вредные натуры. Высылаю машину. Высылаю машину. Конец связи. Поняли, ждем машину, ждем машину, и нет связи, выдала квитанцию Миреван. Почему здесь такая связь плохая? поинтересовался Болон. Болончик милый, это же твоя планета. Мы у тебя спрашивать должны. Я думал, вы уже разобрались. Во Вселенной столько загадок, с каждой мелочью разбираться никакой жизни не хватит. Булон присел на толстый корень, пристроив ноги на соседнем. Если не двигаться, то начинаешь медленно погружаться в раскисшую землю. Сидеть было жестко и неудобно. Сестренкам надоело топтаться на месте. Мириту дернула плечом, отчего бур, крутанувшись на ремне, оказался каким-то чудом в ее руках. Е! воскликнула она, плавным движением луча, подрезая под корень толстый ствол. Дерево со стоном наклонилось, но не упало. Мешали соседние. «И я!» — Мириван в падении сорвала с плеча бур и узким лучом срезала застрявшую крону. Ствол рухнул, обдав Титрана и Болона фонтанами жирной грязи. «Два наряда вне очереди!» — гаркнул Титран. «Кому?» «Самый красивый!» – проворчал Болан, стирая грязь забрала. Сестренки захихикали. Они уже чинно сидели на поваленном стволе, скромно положив ладошки на колени. «Свежие и совсем не уставшие!» «Ну, просто пай, девочки!» Тетран присел рядом. Болан не стал пересаживаться. «Пусть жестко, но шевелиться не нужно!» Вскоре в наушниках раздался голос Петры, а еще через минуту сверху спустился на тросе металлический шар. Все бросились к нему и проворно защелкнули на тросе карабины. Шар поплыл вверх. Болон приготовил мачете, но листва в этом месте оказалась не такая густая. Мачете не понадобилось. Показалось брюхо летающей машины драконов с распахнутым люком. Трос втянул их внутрь, створки люка под ногами замкнулись. «Какие вы грязнули! Немедленно в душ!» воскликнула Петра. Требование было справедливым. Оставляя грязные следы, все потянулись на корму. Не вылезая из их скелетов, забились в одну кабинку. Благота рассчитана на драконов. Титран пустил воду. Вскоре комбинезоны приобрели исходный ярко-желтый цвет. Когда вышли из душа, цвет неба за иллюминатором сменился с голубого на темно-синий. «Сядьте и пристегнитесь», — скомандовала Петра. «Сейчас пойдем на трех «Ж». «На двух». «Ты что, выкидышь, хочешь заработать?» — обругал ее Болон. Сел в кресло и устало закрыл глаза. Еще один маяк найден. Сейчас вернемся на базу, вскроем, узнаем номер и сможем погрузиться в прошлое еще на 40 тысяч витков глубже. В то время, когда маяк был новенький, только с конвейера и еще работал. Дурацкая методика забрасывать в прошлое несколько миллионов маяков в надежде, что хоть один попадет в твое прошлое. Неужели нет другого пути? Возводить в космосе грандиозное сооружение, две недели жить в нем, работать, а потом забросить навсегда, уйти в вглубь еще на 40 тысяч витков, еще несколько миллионов маяков, еще одна заброшенная база. Чтоб погрузиться на миллион витков, 25 прыжков, 24 заброшенные базы, а первый прыжок был сразу на 200 миллионов витков. Тогда родной мир отличался от остальных тем, что только в нем имелось радио. Очень просто найти. Если эфир заполнен радиоволнами, значит это нужный континуум. На базе, в нуль камере, их уже ждал огромный кусок грязи. Первоначально это был куб с ребром 5 метров, но теперь осыпался растекся и превратился просто в кучу раскисшей земли. Где-то в этой куче прятался маяк. Тетран подстыковал шланг гидромонитора к водопроводу. Булан с Петрой затащили раму с соплом в нуль камеру. Тетран пустил воду. Булан направил струю на кучу. Через минуту весь пол покрылся водой. Грязный ручей потек в коридор. Еще через минуту куча грязи растаяла под струей воды, словно кусок сахара в кипятке. Тетран перекрыл воду. Голан прошлепал по грязи шару диаметром чуть больше метра и натужно, завывая двигателями экзоскелета, покатил шар к выходу. Несмотря на скромные размеры, шар весил десяток тонн. Петра задвинула тяжелую створку ворот. «Готово!» – раздался по трансляции голос Артема. «Остальное киберы подотрут». Булан все же заглянул за дверь. Пол был влажный, но грязь исчезла. Артем переправил ее куда-то по нуль Т. Тетран, слабый строе воды, обмыл шар. Сестренки, как всегда, заключили пари на номер маяка. На этот раз проигравшая должна была сказать Катрин, что ее последняя статья о динозаврах — бред буйно помешанный. В предыдущей — дернуть мрака за хвост. Мериту очень удачно совместила рывок за хвост с просьбой захватить с кухни еще баночку кабачков. Мрак так и не понял, почему все рассмеялись. Булону надоело самому катить шар, и он кликнул киберов. Сестренки вслед за киберами удалились в мастерскую. Болан вылез из экзоскелета, переключил его на автопилот, приказал вернуться в раздевалку и там отключиться. Экзоскелет послушно потопал в раздевалку. Четный! раздался из мастерской радостный вопль ⁇ Мириту ⁇ Занятные они существа, сказал тетран. Занятные согласился Болан вылезая из комбинезона. Тебе не кажется, что мы не то делаем? Что не то? Ну все это, Булан широким жестом обвел станцию. Пятьдесят недель на миллион витков. Катрин говорит, что возможно придется погрузиться на 400 миллионов утроба Фингала. Я же не бессмертный, как драконы. Да и нужно ли это? Берона утверждает, Что еще 3-4 месяца, и мы станем биологически бессмертными. Не в этом дело. Болан Уныло потащился на информационную централь. Местных видели? Спросил Артем. Какие местные? Там джунгли, пиявки с палец. Ну и ладушки. Я тут закончил прикидки. Есть уже десять точек можно построить формулу глобального искривления временного измерения. Что это даст? Мы сможем втроя увеличить глубину прыжка. 120 тысяч витков, а может и больше. 120 тысяч — это, конечно, лучше, чем 40, — уныло отозвался Болом. Бол, не зацикливайся на прошлом. Это заря цивилизации. Все цивилизации — Прошли через эпоху дикости У людей тоже было и людоедство, и рабство «Устал я, пойду посплю»